Люди близко. Мая, уставшая, течет спокойно, точно сжалившись над нами. Все молчим, у всех одни думы, одно желание. Слишком долго нас окружало уныние. Мы пережили горькие минуты бессилия, неудач, а теперь к черту сомнения. Ты думаешь, они увидели нас? Спрашивает Василь Николаевич, точно не веря своим глазам. Ну, конечно, отвечаю я, мы спасены, Василий. Теперь-то уж выплывим. Он утвердительно кивает головой и неожиданно спрашивает. Как думаешь, ноги мне отрежут? Зачем напрасно терзаешь себя? Были бы ноги сломаны другое дело, тебе их быстро подлечат, и ты на трофимовой свадьбе такого гопака отобьешь. Не до пляса будет мне. — Перестань, Василий, ныкать. Нас обнаружили. Все уладится. — Я согласился бы на одну ногу. Пусть режут, — продолжает он. — Ишь щедрый какой. Побереги, пригодится. Не три их у тебя. Он как будто успокаивается. А что делать с Трофимом? Оставить до утра на плоту одного, связанного слишком жестоко. Отпустить... Боязно. Как бы не возобновился приступ. А он точно догадывается, о чем думаю, умоляюще смотрит на меня. Я опускаюсь на груз рядом с ним, расчесываю пятерней его густые, сбившиеся войлоком волосы на голове, и не знаю, что сказать, как объяснить ему, что случилось. Ведь он сейчас в здравом уме. «За что?» И Трофим опять показывает связанные руки. Успокойся, дорогой Трофим, ничего страшного не случилось. И я чувствую, как обрывается мой голос. Ну, потерпи, умоляю тебя, потерпи. Так нужно, чтобы все мы остались живы. Он мрачнеет, не понимает, почему я так безжалостно отношусь к нему. И все же придется отблагодарить судьбу за удачный день, и останавливаться на ночевку. Если завтра будет летная погода, дальше не поплывем, будем ждать самолета, он непременно прилетит. Теперь нет смысла рисковать. А Трофима до утра оставлю связанным на плоту. Ничего с ним за ночь не случится. Я не уверен, что приступ не повторится. — Будем причаливать к берегу, — говорю я, но руки не слушаются, не берут шест. Я колеблюсь. Меня страшит мысль оставить Трофима на ночь привязанным к плоту. Быстро надвинулся вечер. Потемнела река. Нас выносит за скалу. Мрачные стены ущелья вдруг пали, как взорванная крепость. С широким гостеприимством распахнулись берега. В лицо ударил яркий свет. Мы вырвались из проклятой трущобы. Влево толпами уходят от реки отроги в ярко-зеленой щетине леса с облысевшими вершинами. Справа вздыбился толстенный голец, весь исполосованный старыми шрамами, на ободранных боках ржавые потеки. Он, как часовой, застыл в настороженной позе над дремлющим в вечерней прохладе пространством. А впереди — за просенью береговых тальников чуть заметно, сквозь голубоватую дымку, маячит далекий горизонт. Трудно поверить, но это действительно далекий горизонт. С плеч сваливается обреченность и становится необычайно легко, будто только что родился. Одно ясно — мы вырвались из лап смерти. Навстречу сплошной зеленью наплывала тайга, высокой стеной пирамидальных елей встает она над измученной маей, шумит ласково, зазывно, лесной хвойный аромат пьянит, не могу надышаться. Какая в нем живительная сила! И почему мы раньше не замечали этого? Еще плывем, плывем потому, что не хочется обрывать этот счастливый день, Да и река вдруг становится нашим союзником, легко несет наш плод по зыбкой прозрачной дороге. Надежда становится реальностью, цель близка. Какая радость! И как больно было видеть своих спутников, прикованных к плоту, беспомощных. Но я твердо знаю, что лишь благодаря их смелости, благодаря их преданности, мы выбрались из мрачных застенков мая. Нет... Не напрасны были наши усилия. Василий Николаевич поворачивает голову ко мне, рот его полуоткрыт, он хочет что-то сказать и от волнения заикается. Я подхожу к нему. — Дым! — выпаливает он. — Где дым? — Снизу тянет. Вижу, собаки всполошились. Подняв морды, они взахлеб глотают воздух. Я, кажется, не способен понять всего случившегося. Впиваюсь глазами в пространство. Над широкой долиной реет закатный сумрак. Тайга наливается густой синевой. Меркнет прохладное небо, но дыма не вижу. Трофим пытается подняться, выгибает живот, силится разорвать веревку. Проклятья вырываются у него, и он со стоном валится. Я подсаживаюсь к нему. Успокойся, Трофим, клянусь, как только причалим к берегу, развяжу. Какой вы жестокий! И он отворачивается от меня. Знаю, Трофим, это ужасно. Но судить меня ты будешь после. А сейчас терпи. Я отхожу к веслу. Теперь мне кажется, что мы безбожно медленно плывем. На самом же деле мы. Не плывем, а летим. Впереди виден залесенный отрок, перехватывающий наполовину долину. Я смотрю левее. Что-то там серое клубится над вершинами елей. Да, да, это дым. Люди близко. «Лю — Люди! — кричу я, а сам еще боюсь радоваться. И почему-то вдруг стало не хватать воздуха. Береговые ели закрывают дым, возвращаются сомнения. Невоображение или шутку сыграло с нами. Я становлюсь на груз. Ничего не видно. Кричу во всю силу. А река отходит вправо. Дым был виден далеко влево от реки. Неужели пронесет? Я бросаюсь к грузу, Хочу достать карабин, дать о себе знать, но зацепился ремнем за что-то твердое, не могу вытащить. И вдруг где-то впереди выстрел потряс вечерний покой долины. Еще, еще! Река побежала быстрее, замелькали частоколом береговые тальники, ближе надвинулся трог. Я поднимаю к небу ствол карабина, стреляю. Нам отвечают выстрелом, стреляю еще, и опять слышится ответный звук. У Майи не хватает для нас скорость. Мелькают галичные берега, вот-вот долину накроет ночь. До трога остается с километр. Река, спрямив свой бег, несется к нему, и там, у последней скалы, обрывается белыми бурунами. Быстро тает расстояние. Еще неуловимое мгновение, но тут нас щадит поток, проносит к Тиховодине за скалу. Собаки вдруг все сразу попрыгали в воду и были отброшены течением вниз. Слева на пологом берегу видны палатки, костер. На гальке стоят люди, они машут руками, что-то обрадованно кричат. Но как только мы отплыли от скалы, и нас можно было рассмотреть... У них восторг мгновенно исчез, связанный Трофим, лежащий в спальном мешке Василий Николаевич, да нельзя потрепанный плод с одним веслом, произвели на всех удручающее впечатление. Первую минуту никто не знал, что делать. Да и я растерялся от радости. Мы уже проплывали лагерь, когда послышался знакомый голос хамыца Хитагурова, Ну что же мы стоим? Ловите! Двое ребят бросились вплавь к нам, я подал им конец причальной веревки, и наше героическое суденышко подтащили к берегу. Не знаю, забуду ли я когда-нибудь этот плоский берег, усыпанный мелкой речной галькой, с дремлющими лиственницами под теплым небом, горячий шепот тольников. И этих людей, онемевших от ужасного зрелища, которое мы собой представляли в момент встречи. Развяжите, со стоном вырывается у Трофима. Все смотрят на меня. В их глазах и протест, и обвинение. Мне больно. Я опускаюсь к Трофиму. Спальный мешок и одежда на нем мокрые, в рыжеватой бороде запутались блестящие капли влаги. Пытаюсь развязать веревки, на мокрые узлы прикипели к рукам. Кто-то резанул по ним ножом. О, я хорошо помню эти ужасные руки, синие, с кровавыми браслетами. Я помогаю Трофиму встать, он улыбается, обнимает меня правой рукой. В такие минуты не только другу, а и кровному врагу простишь обиду. Хитагуров подхватывает его слева, и мы сходим с плота на берег. Какими счастливыми были эти шаги от опасности, от смерти! У меня сдавило горло, я ничего не мог сказать, да и вряд ли понимал то, что случилось, кроме одного. Мы спасены. Вдруг снизу из-за берегового тольника вырывается Берта, несется к нам. Тут мы оказываемся свидетелями умилившей нас сцены. Берта, видимо, на реке почуяла своего хозяина, Кирилла Лебедева. Как очумелая, бросается на него, сбивает с ног, тискает его. Тот не сразу узнает давно пропавшую собаку. Но вот он захватывает ее своими сильными руками, Посмотрели бы вы на эту сцену. Мы все направляемся к костру. Пахнуло свежеподжаренным мясом, на брезенте накрыт стол с претензией на какую-то торжественность. Тут и бутылки спирта, и отварная молодая картошка, и городская закуска, и зеленый лук. В другое бы время порадовался этому изобилию, но сейчас не до того. — Давно вы здесь? — спрашиваю я Хитогорова. Часа три, как пришли из Удского, Только успели установить рацию, как с борта самолета нам сообщили, что обнаружили плод в десяти километрах отсюда. Мы выставили сторожевой пост на скале, накрыли стол, хотели встретить, как положено в этом случае. Но получилось не совсем. Ничего бывает. Мы пережили свою смерть. Это самое главное. Собираемся у костра, Трофим немного размялся. У Василия Николаевича такое отчужденное лицо, словно у него не осталось ничего в жизни. Он зарылся в спальный мешок, тихо плачет. Над ним склонились товарищи. Мною овладевает усталость, от которой, кажется... можно умереть. Я не борюсь с нею, рад, что она захватила меня у своих на берегу, а на лицах друзей ожидания. Они хотят, чтобы я рассказал, почему плачет Василий, почему у Трофима на руках кровавые ссадины, но я не хочу об этом вспоминать. Кирилл, обращаюсь к Лебедеву, достань из нашего груза Большой полок, натяни его, я лягу спать. — А ужинать? — спрашивает Хитогоров. — Это после. Все после, когда мы придем в себя. Может быть, ты скажешь хотя бы в нескольких словах, что случилось с вами? — Что случилось? Вот вам мой дневник. Написан он неразборчивым почерком, но ты, хамыц, прочтешь. Над далеким горизонтом потух закат, еще не окрепли редкие огоньки звезд, а уж долину накрыло мраком. Тайга, убаюканная прохладой, засыпала, где-то в чаще, не добежав до нас, заклох ветерок. Спокойной ночи. Ты, Трофим, ляжешь со мной. он не удивился. Я сбрасываю с себя жалкие остатки одежды, забираюсь под полок. Радостное ощущение, что нас выбросило на благодатную землю, где уже не нужно напрягать мышцы, бороться с бурнами, где все к твоим услугам. Теперь, казалось бы, можно и забыть о всех опасностях, о нечеловеческих трудностях похода, оставшихся позади, даже о камне, где мы все трое испытывали свою совесть друг перед другом, даже о схватке на плоту, об этих мрачных минутах. Но разве забудешь? Ведь это жизнь, человек. Я засыпаю точно, опускаюсь на дно теплого озера. В полночь пробуждаюсь внезапно, словно от набатного звука. Где я? Напрягаю память, в голове неясные отрывки вчерашнего дня. Узнаю рев бурунов под скалою, открываю глаза. Лежит рядом Трофим, по полотняной стене пляшут огненные блики костра, слышится людской говор. С трудом приподнимаю полотнище полога, во мраке стоит тайга, не шелохнется, спит. Огонь, вспыхнув на миг, осветил картину. Хитогуров, сложив по-кавказски калачком ноги и, наклонившись к огню, читает вслух дневник. Техник Кирилл Лебедев сидит рядом, охватив загрубевшими руками согнутые колени, хмурит густые брови. Радист Иван Евтушенко, светловолосый парень, с задумчивым лицом топчется у костра, подбрасывает сушняк в огонь, А сам нет-нет, да и покачивает головою. Не торопясь, поднимается десятник Александр Пресняков, великан, добродушный человек, расправляет могучие плечи, широченными ладонями растирает затекшие ноги, удивляется вслух. Приключится же этака чертовщина. И, зачерпнув из котелка чай, стоя пьет. Филька долгих. щупленький, астроносой с быстрыми птичьими глазами, сидя подпирает спиною толстую лиственницу. Вот он ленивой рукой достал из кармана кисет, отрывает бумажку, мнет ее, насыпает махорки, подносит цигарку к губам, хочет склеить ее, да так и замирает с открытым ртом, повернувшись к Хитагурову. У забытого всеми стола кучум караулит Пахнущие куски мяса, нанизанные на деревянные шампуры. На хитрющей морде кабеля безразличие. — Кучумка. Нельзя при людях. Ласково окликает его фильк. Тот косится на него, нехтя отходит, чтобы начать все с изнова. Пламя пляшет, подкормленное смолевыми сучьями, скачут изломанные тени деревьев. гримасничают лица слушателей. Самое глухое время ночь. Ни шороха, ни звука. Предрассветный час. От реки сплошным маревом наплывает густой белесый туман. Цепляясь за влажные кроны дремлющих елей, он хочет подняться к простору, но густой ночной мрак прижимает его к стоянке. Голос Хитогурова слабеет. Сон не вернулся ко мне. Лежу в полузабытии. Это первая ночь, когда я освобожден от мрачных мыслей и отчаяния. Ко мне возвращается бодрость, и пережитая уже начинает терять остроту, отступает в прошлое. Но слово «мая» мы долго будем произносить с уважением. Оно для нас — глухие застенки, дикая сила... и нескончаемый грохот перекатов у подножия розовых, голубых, серых скал. Скоро смолк говорок, затух костер, лагерь уснул. Поднялся месяц, и его голубоватый свет пронизал поредевший туман. Выбираюсь из-под полога. Дует леденящий ветерок, голубоватая зорница блеснула, неожиданно раскрыв все небо, всю береговую тайгу. Над мутной сталью реки тают легкие клубы серебристого пара, а вдали над грядами темных хребтов широко и ясно разливается по небу медлительный рассвет. «Утро, утро, утро!» — твердит какая-то печуга. «Долго стою я неподвижно». опьяненный великолепием первого утра вернувшейся жизни. Окружающий мир кажется мне совсем обновленным, более доступным и понятным, и я смело вхожу в него с твердой жаждой продолжения. Слабый крик чайки выводит меня из раздумья, белым лоскутком кружится птица над бурнами, бьется резными крыльями с ветром, то, прячась, падает за пенистые гребни волн, то припадает к скалам, все кричит, кричит. Неужели это та добрая чайка, что звала нас с собою, с камня? Но почему и теперь ее крик полон печали? Удивительно устроен человек. После такой встряски, казалось бы, ты еще долго будешь со страхом оглядываться на пройденный путь и будешь далеко обходить опасные места. Ничего подобного. Несмотря на то, что все главные узлы событий остаются навсегда в памяти, тебя так же, как и раньше, снова и снова тянет к опасности. Нас окружают заботой. Ни слова об экспедиционных делах, но жизнь сама незаметно подводит тебя к ним. Вначале я осваиваюсь с лагерем, таскаю воду, хожу в лес за дровами и никак не могу избавиться от ощущения какой-то новизны в окружающей обстановке. И хотя мысли еще обращаются к прошлому, настоящее все более властно овладевает мною. Пора браться за дело. Трофим разжег костер. Он уже захвачен работой, разобрал свою рацию, и я, глядя на него, думаю... Уж если ты ее соберешь, и она заговорит, значит, ты здоров, мой друг. Василия Николаевича не слышно. Он замкнулся в себе, живет один со страшными думами. Из соседней палатки доносится голос Лебедева. «Филька, налаживай баню!» Минут через десять из полога высовывается взлохмаченная голова Фильки. Заспанными глазами парень осматривает небо, косится на меня, точно впервые видит и сладко зевает. «Кирилл, Родионыч, с утра баню или после завтрака?» — спрашивает он. — Сейчас готовь. «Мигом иду», — отвечает Филька, а сам долго чешет пятерней затылок, поднимается, вихляющей походкой идет к костру, волоча за собой байковое одеяло. Он расстилает его у огня, уютно располагает на нем свое хлипкое тело, говорит, взглянув на меня, — Маленько прикорну. Тут у нас, ежели со всеми соглашаться, заездят. Баню успею, не на пожар. И сразу захрапел. «Филька, дьявол, спишь!» — кричит Лебедев, выбираясь из палатки. Тот поднимает голову, обращается ко мне. «Чего он хутарит?» Но, услышав шаги Лебедева, вскакивает. «Кто вечером обещал до восхода баню приготовить?» «Ты не кричи на меня, Кирилл Родионович. Чего доброго испужаюсь и ни на что годиться не буду. Лучше послушай, какой сон я видел!» — отвечает он добродушно. — Да провались ты со своими снами, — гневается Лебедев. — Ведь тут только и счастье, что во сне с девками побалуешься. Врешь, черт голопузый! Какая девка даже во сне польстится на такого брехуна? — Спросите у Преснякова. — Наташа моя, во! — Филька показал ему большой палец. — Иди, — говорю, — и голос Лебедева звучит угрожающе. Филька неохотно поплелся к реке, захватив с собой на всякий случай одеяло. Пропадает талант, — несколько позже сказал Лебедев, кивнув головою в сторону Фильки. Солнце брызгами яркого света взрывает тайгу, еще не успевшую стряхнуть с себя ночной покой. Я беру полотенце, иду умываться. Маю не узнать. Тут она отдыхает после трудного пути и не торопится покинуть просторную долину. Вода в ней прозрачная, дно просматривается до мельчайших песчинок. Черпаю горстями студеную воду, плещу в лицо, на грудь, растираю тело. Чертовски неприятная процедура. Но через минуту награда, такая свежесть и такая бодрость, словно с твоих плеч... свалился стопудовый панцирь. Василия Николаевича перенесли к костру на мягкую подстилку. Больно видеть его глаза, переполненные мольбою о жизни. Рядом с ним сидит Лебедев, сгорбленный, весь подавленный бедой друга. Евтушенко отправляет в эфир позывные, ему отвечают сразу несколько станций, еще с минуту продолжается настройка. «Плоткин у микрофона», — сообщает радист. Мы с Хитогуровым забираемся в палатку. «Здравствуйте, Рафаил Маркч! кричу я в микрофон. «Спасибо за помощь!» «Наконец-то!» «Почему задержались?» «Лучше поздно, чем никогда. Но у нас не все благополучно. Мы потеряли ниже устья и дягу чайдаха проводников у Лукиткана и Николая. Надо срочно организовать поиски самолетом, Они где-то южнее Чагарского хребта, у истоков Удагина и Лючи. Им надо сбросить продукты, палатку, обувь, одежду, спички. У них ничего нет. Хорошо бы сегодня начать поиски. Все возможное сделаем. Но это не все. Надо немедленно доставить в Хабаровскую больницу Мищенко и Королева. Промедление опасно. Сопровождать их буду я. Договоритесь о посылке санитарной машины. Сейчас мы находимся в двух километрах выше устья Немни. Здесь посадочной площадки нет. Завтра сплывем до устья Майи на плоту. Дальнейшее ваша забот. На устье Майи вас встретит катер, доставит на косу, а оттуда вывезем самолетом. Какие еще будут распоряжения? Необходимо срочно приступить к организации работ на мае. Нивелировку делать здесь не будем. Все людские и материальные резервы нужно перебросить сюда. Подробности получите завтра утром от Хитогорова. Что есть у вас? Знаю, вы ждали помощи, но не было погоды, и самолеты долго не могли пробиться к мае. Пришлось перебросить Лебедева-Солданского Нагорья. и организовать поиски по реке. Остальное в норме. За Ниной послан человек в Ростов. Вчера получил от нее телеграмму, что вещи на днях отправляет, а сама немного задержится. Хитогоров остается ответить на радиограммы, а я выбираюсь из палатки. Идем с Трофимом в баню. — Чего не радуешься? — спрашиваю я его. — Чему? — Нина едет. сколько ее ждал и хоть бы улыбнулся,